Пытаясь не показать свою растерянность, Рюра переспросил, «Править?» «Верно. Наш владыка пришел сюда, чтобы подчинить вас. Преклонитесь перед ним». «Тогда как мне поступить?» Рюра начал быстро размышлять. Он не возражал против идеи присягнуть на верность новому повелителю. Все, что они должны будут сделать, это всего лишь окрепнуть и не свергнуть нового правителя. Проблема была в том, что они не могли подчиниться врагу, силу которого они не знали. Конечно, они понимали, что враг заставил драконов встать на колени, но это был не владыка драконов. Все, что было им известно, что после того, как они присягнут в верности своему врагу, они должны будут сражаться с владыкой драконов. «Здесь должны быть еще два ваших человека. Что с ними случилось?» «Тебя это не касается. Ты можешь только ответить, принимаете ли вы наши условия или нет». Они ничего ему не рассказали. Значит, понять, действительно ли они намерены сражаться всерьез, было очень важно. «Вы сказали, что хотите нашего покорения вам, но трудно принять подобные предложения, не зная ваших сил. Вы понимаете, о чем я?» Иными словами, он спросил, «Если вы скажете, насколько сильны, я не против присягнуть вам». Однако те двое обменялись взглядами и пожали плечами. «Это так. У нас приказ». Что если вы не подчинитесь, мы должны будем убивать вас, пока вы все-таки не преклоните колени. После этого выбрать 4000 женщин, 4000 мужчин и 2000 детей. Остальных убить. Ты должно быть знаешь, кто из них ценнее. Я права? Это значит, что только 10 тысяч из вас вернутся в нашу страну, колдовское королевство, где вы будете жить и работать. На мгновение страх парализовал повелителя кланов. Не потому, что то, что они сказали, было очень жестоким, а потому, как они это сказали. Этот холодный тон, голос полностью лишённый высокомерия. Он чувствовал, что эти двое смогут сделать это. Вне всяких сомнений, эти двое действительно смогут уничтожить армию числом в 60 тысяч. Неужели они настолько самоуверены? Нет, даже безумны. Такой неожиданный поворот событий, полностью лишил Рюра уверенности в том, что же делать дальше. Они не могли принять их безумный приказ без борьбы. Возможно, эти двое чувствовали враждебность, которая исходила от него. Ведь они смотрели друг на друга и устрашающе улыбались. Дварфа имели густые бороды, и он мог понимать их мимику. У этих двоих волосы были разве что на вершине головы, так что он не мог прочесть их выражение лиц. Это было из-за разницы двоих непохожих видов. П «Погодите!» Они не дали ему закончить фразу. «Тогда я начну сокращать ваше количество до приемлемого уровня. Потому не отдавайте свою одежду кому-либо еще. По правде говоря, кваготы не носили одежду, ведь они были покрыты мехом с головы до ног. Король должен показывать свое превосходство, поэтому ему нужно выделяться среди остальных. По этой причине, кланов, носил одежду и корону, сделанную гномами. В то же время он мог передать их другому, чтобы тот мог быть его двойником. Неужели они разгадали этот план и попытаются остановить его на полпути? Пленить вражеского командира для того, чтобы посеять панику в рядах его армии, самые очевидные условия победы. Но тогда почему они не делают этого? Нет, это не то. Тут должна быть другая причина. Возможно, да, наверное, это так они не хотят убивать меня, они не хотят меня убить случайно. Межвидовая пропасть была слишком велика, тем не менее, пока он будет носить эту одежду, его не убьют, таков был смысл ее слов. Что ж, самое время тебе вернуться, твои подчиненные уже начали беспокоиться, а пока мы будем развлекаться, пожалуйста, выбери тех, кто по твоему мнению должен жить. Поспеши и возвращайся обратно». Они приказали ему возвращаться, а значит, вести переговоры больше не имело смысла. Эта война слишком отличалась от той, которую он себе представлял. Я сказал им, что готов сдаться и подчиниться. Так почему же они не хотят пойти даже на небольшие уступки? Если они не готовы даже на такое, то неужели они действительно и в грош не ставят наши жизни? Перед лицом такого высокомерия, повелитель кланов изо всех сил боролся с ужасом в своем сердце. Но... Они же не могут и вправду вырезать 60 тысяч человек, оставив живых только 10 тысяч. Да они, должно быть, сошли с ума, увидев наши силы. В любой такой ситуации это было бы логично. Даже драконы не смогут сократить их число настолько. В этот момент повелителю кланов пришла мысль. Может быть, они собираются атаковать с воздуха по принципу «бей и беги»? Если бы они сражались как драконы, это было бы проблематично. Сражаться на открытой местности – Такой ситуации было бы очень неудобно. Значит, он должен переместить свои силы обратно в жилые сектора. Но это было очень опасно. Если противник будет уничтожать здания, это нанесет огромный урон по их домам. Однако, альтернатив не было. После возвращения своих войск, повелитель кланов приказал собрать всех своих адъютантов. Что это было за голем? Как все произошло? Ты выглядишь очень беспокоенным. Его беспокойство напугало тех двоих. Повелитель кланов закрыл лицо руками и отдал свой приказ. Эх, в любом случае нужно собрать синих и красных кваготов. Они будут вашей охраной? Не только. Соберите всех особенных членов каждого клана вместе. Рьюга издал сильный боевой клич. Этот крик появился вместе с особой силой, которую он получил, когда воссел на пост Повелителя кланов когда он увидел, как его десятитысячная армия рванула в атаку на противника. Он ощутил немного удовлетворения. Но результаты этой атаки были просто ужасны. Как вода бьется о камень, так и солдаты врезались в невидимый барьер и были отброшены в воздух. То, что разлеталось со все стороны, было не брызгами воды, а кваготами. Или тем, что некогда было ими. Возможно, драконы или гиганты смогли бы устроить такое но сейчас их враги – существа даже меньше их самих. «Они летят!» Один из адъютантов тихо пробормотал себе под нос. И это была не фигура речи. Атакующие эквоготы буквально летели один за другим. За раз улетала пара десятков. Их измельченные тела становились дождем из мяса и крови, который лил на их товарищей. Воины всех засохшей крови продолжали наступление – И сами становились кровавым ливнем, который все больше заливал их товарищей. Это был настоящий ад. По какой-то причине факт того, что они не видели льющуюся кровь, делал картину еще более ужасной. «Что? Что, черт побери, тут вообще происходит?» У Рьюра не было сил, чтобы ответить на жалобный крик его адъютанта. Он тихо озвучил то, о чем думал. «Насчет этого...» «Владыка кланов, что это? Это не похоже на големов, которых мы видели прежде!» Они крошили каждого атакующего аквагота одним ударом. Это больше не была битва. Это даже бойней нельзя было назвать. Это был просто геноцид. От товарищей, которых он годами собирал под свои знамена, дабы увеличить их влияние, сейчас подобно мусору избавляются. «Нам надо бежать!» «Куда ты собираешься бежать?» Крикнул он своим паникующим адъютантам. «Куда вы хотите сбежать в этом непонятном измерении? Эти существа сказали, что собираются убивать нас, пока не останется меньше 10 тысяч». Они не могли ничего ответить. После увиденной подавляющей силы они поняли, что слова тех двоих не были плодом безумия. В это было трудно поверить, но они поняли, это правда. Только 10 тысяч из 80 тысяч смогут выжить. Несмотря на то, что он хотел просить пощады уже сейчас, он понимал, что эти двое не проявят сострадания. Даже глаза повелителя драконов выражали больше милосердия. Они не имеют никакого желания изменить своих намерений. «Это невозможно! Повелитель кланов! Кто они, черт возьми, такие? Кого адварфы притащили сюда? Почему такие маленькие существа, такие сильные?» Когда он услышал крики своих адъютантов, у Рьюра открылось второе дыхание. «Может быть, это создание в красной броне тоже оружие дварфов, и они послали что-то посильнее, чем големы, которые были уничтожены?» «Значит, если мы победим их, они пришлют что-то еще сильнее, чем это!» Крики отчаяния его людей звучали повсюду, только окружение Рюра безмолвно стояло. «Отступаем!» «Стоп! Продолжить сражение!» «Для нас нет пути к отступлению. Какими бы сильными они ни были, рано или поздно они устанут. Мы будем ждать, пока они утомятся махать своим оружием, и будем требовать уступок». «Я, я понимаю, но могут ли они вправду устать?» Он упомянул то, о чем Рьюра старался не думать.